Топить в вине бушующее пламя печали. Пролог. чи юань. Живые дальше не пройдут. Любой, кто нарушит правила, совершит тяжкий грех. Великая Ци. Двадцать первый год Ци-Джен. Сезон выпадения Инье. Отряд всадников бешено несся по дороге. и Люди и лошади были совершенно измучены. Юноша, скакавший впереди них, расчищая путь, вдруг закричал. «Неживой столб!» Неподалеку на обочине дороги стоял каменный столб высотой около трех метров. На нем были начертаны ярко-красные символы, складывающиеся в зловещую надпись «Чи Юань». «Живые дальше не пройдут. любой кто нарушит правила, совершит тяжкий грех. Их кости будут стерты в порошок, а пепел развеян по ветру». Перед столбом их приветствовал генерал средних лет с целым рядом гвардейцев. Стражники, одетые в тяжелые доспехи, выстроились в шеренгу. Увидев только что прибывшего человека, они опустились на колени. «Ваше высочество, наследный принц Ш -ш -ш". Молодой всадник спешился и побежал прямо к ним, но споткнулся, и генерал поспешно шагнул вперед, чтобы поддержать его. «Ваше высочество, пожалуйста, будьте осторожны!» «Все в порядке!» Молодой человек махнул рукой и сказал, «Мой дя, где отец-император?» <us> Едва закончив говорить, он услышал, как кто-то позвал его детским именем. «Сяо иди сюда». Голос принадлежал человеку в черном одеянии. Он стоял в одиночестве у каменного столба, повернувшись ко всем спиной. Юный принц поднял взгляд на кроваво-красные надписи и, словно молодой, не испугавшийся тигра-теленок, бросился вперед. Пройдя мимо столба, юноша опустился на колени перед человеком в черном. «Ваш подданный...» Человек в черном протянул руку и потянул принца за плечо, чтобы тот встал. В этом нет необходимости. Речи этого человека были спокойными, а движения плавными. Он обладал великолепными манерами и безупречной осанкой. Со спины могло показаться, что мужчина давно вступил в возраст, но стоило ему только обернуться, и все видели, что его лицо не было тронуто ни ветром, ни морозом. Это было поистине странно. Он выглядел таким юным, что никто и представить себе не мог, что это был Шан Сяо, император Великой цы, правящий вот уже 21 год. Его брови в разлет стремились к вискам, но уголки глаз были слегка опущены, передавая его взгляду нежное выражение. Он весь лучил здоровьем и энергией. Мужчина был грациозен и очень красив. Наследный принц поспешил встать, а затем тихо позвал. «Дядя». Оказывается, юноша вовсе не был сыном императора Великой цы У Шансяо не было детей. После смерти своего старшего брата он был единственным, кто согласился приютить сироту. Именно он впоследствии даровал мальчику титул наследного принца. Император от природы был замкнутым человеком и не пользовался особой популярностью в обществе. Потому, следуя дворцовым правилам, принц вынужден был называть его отец-император. Но наедине эти двое все еще оставались дядей и племянником. Император похлопал юношу по плечу и тихо сказал, «Ты не боишься сопровождать меня во время прогулки?» «Я не боюсь. Я слышал, что в юности вы сравняли с землей армию демонов Чюань, изгнали злых духов и обезглавили миллионы призрачных солдат. Вы восстановили границы нашего великого государства. Пусть я не так хорош, как дядя император, но я никогда не позволю себе столь опрометчиво произносить слово «страх», чтобы не опозорить вашу славу, доблестного воина». «Слава доблестного воина», — как свирепо звучит. Шэн Сяо слабо улыбнулся и неторопливо пошел вперед. «Ты слышишь?» Юноша сосредоточился и внимательно прислушался, — но небо и земля оставались безмолвными. Не услышав ничего, кроме шума ветра, он растерянно сказал, «Ваш подданный ничего не слышит». Император Великой цы улыбнулся, «Да, здесь больше ничего нет». Наследный принц слегка опешил. Он вдруг вспомнил сказки, что ему рассказывали в детстве. Говорят, что после войны в огне Чиюань были запечатаны миллионы озлобленных духов, Их крики взлетели в небо, обернувшись яростной бурей. Если встать неподалеку от границы, можно было услышать их стоны, метавшиеся по долине. Но сейчас, когда он мирно прогуливался возле межевого столба, вокруг было очень тихо. Кроме сильной духоты, он больше не чувствовал ничего ужасного. Достаточно было отойти всего на 100 метров от границы, чтобы ощутить волну жара». В это время по солнечным меркам уже стояла поздняя осень. Даже несмотря на то, что наследный принц был довольно легко одет, на лбу у него, тем не менее, выступила испарина. Он украдкой взглянул на дядю и едва удержался, чтобы не вытереть лицо. Император Великой цы славился своей дурной репутацией. Бродячие актеры называли его безумцем и человеком переменчивых настроений. Они говорили, что его рождение было дурным предзнаменованием, ведь он появился на свет в море крови, пролитой его отцом и старшим братом. Они также говорили, что он убил свою мать, своего учителя, сжигал книги, подверг множество слов цензуре, взрастил лесть, был слишком воинственен и преследовал честных и добродетельных. Однако в сердце молодого наследного принца император был его единственной семьей. Что бы ни случилось, этот человек всегда казался ему мягким и безмятежным. Он никогда не видел, чтобы тот повысил голос или позволил себе выглядеть неподобающе. Принц с детства смотрел на своего дядю снизу вверх. Теперь же 18-летний наследник престола уже мог самостоятельно натянуть самый тяжелый лук и немало преуспел в политике. Однако подсознательно он все еще оглядывался на этого человека – как делал это в детстве. Они отошли от межового столба дальше, чем на милю, и шансяо остановился. Запах серы стал таким отчетливым, что принц слегка запыхался. «В этом году, пожалуй, остановимся здесь. Если мы пойдем дальше, жар погубит тебя». Принц непонимающе переспросил. «В этом году?» «Да, в этом году» ответил Шэн Сяо и повернулся, чтобы забрать меч, висевший на поясе юноши. На мече был выгравирован защитный амулет. Едва раскаленный ветер Чи Юань коснулся заклинаний, амулет тут же окрасился в красный. Шэн Сяо положил клинок на землю. «Это первое и самое важное, что я хочу тебе сказать. Всю свою жизнь я был связан с Чи Юань, и это принесло свои плоды. Если мои расчеты верны...» Этот меч способен перемещаться на 5 ли в год. Менее чем через десять лет пламя Чи-юань полностью погаснет. Яростный ветер стихнет, и меч достигнет края скалы. Тогда ты спокойно сможешь послать сюда людей из подразделения Цин-Пин. Наследный принц был ошеломлен. В его словах он смутно уловил совершенно другой смысл. «Дя... Отец-император, вы...» мягко ответил в будущем мы передадим престол тебе». Наследный принц с шумом рухнул перед ним на колени. В глубине души он уже давно был готов к этому. Еще год назад император выказал намерение отречься от престола. Он совершил две инспекционные поездки, позволив наследному принцу руководить страной в его отсутствие, одновременно подавляя беспорядки и методично прокладывая путь для будущих поколений. Но в действительности юный принц был в панике. Он совершенно не знал, что ему делать. «Всему, чему нужно было научить, я уже тебя научил», – равнодушно сказал Шэн джанбо и Кун Юй будут тебе полезны. Джао Куань все еще находится в тюрьме по ложному обвинению. Когда вернешься, освободи его и восстанови доброе имя семьи Джао». Сын скрывает проступок отца. В будущем не говори обо мне плохо. Будь внимателен с Яндуном этим, негодником. Этот льстец только и делает, что вредит стране. Все эти годы он ел и ел, покуда его разум и желудок не переполнились. Считай все это моим новогодним подарком. Принц низко поклонился ему, едва не уткнувшись лбом в землю. Но, отец-император, весна и осень все еще в расцвете. Шэн Сяо улыбнулся. «Что? Ты собираешься позволить мне работать до самой старости? Или пока я не упокоюсь с миром? Твой дядя полжизни провел в заботах. Ты совершенно не заботишься обо мне. Указ о моем отречении, уже на руках у Джан Бо и Фэн Чуня. Старик Фэн привел императорскую стражу, чтобы сопроводить тебя обратно в столицу. Когда твой отец был жив, он был его верным другом. Он защитит тебя, не бойся». Глаза принца покраснели. Шэн Сяо заложил руки за спину, посмотрел в сторону Чи Юань и повернулся, нежно коснувшись лба юноши. «Ты еще помнишь своих родителей? Ваш подданный не смеет забыть о них ни на день». «Это хорошо», — кивнул Шэн Сяо. «Ты повзрослел, теперь у тебя свой собственный путь. Пламя Чи Юань в конце концов угаснет. Уходи скорее». Твое тело пострадает, если ты останешься здесь надолго. Но как же вы? Я задержусь здесь на несколько дней. Шэн Сяо махнул рукой и продолжил. Нельзя оставлять страну без правителя. Дела в столице идут не очень. Возвращайся скорее. Наследный принц не посмел ослушаться приказа императора. Отступив на три шага, он развернулся и пошел прочь. Дойдя до межевого столба, он не удержался и оглянулся. Шэн Сяо сидел на земле перед мечом. В этот момент в глубине своего сердца наследный принц ощутил легкую тоску. Он покачал головой и вдруг почувствовал нестерпимый жар. С тяжелыми мыслями юноша трижды преклонил колени у столба и девять раз очень учтиво поклонился человеку в черном одеянии. Той же ночью он поспешно вернулся в столицу, навстречу своей судьбе. Отослав наследного принца, Шэн Сяо приказал стражникам вернуться на свои посты. С ним остался лишь личный телохранитель. С наступлением темноты он подошел к Шэн Сяо, огляделся, убедившись, что вокруг нет ни души, и опустился на колени. Вздрогнув, он тут же согнулся пополам, доспехи слетели с его тела, а одеяние упало на землю. Изнутри вылетела маленькая, не больше ладони, птичка и в безмолвии запорхала рядом с хозяином. О, точно! Шэн Сяо протянул руку, чтобы погладить птичку, и коснулся тонкого золотого шнурка на шее. Я и забыла тебе. Золотой шелк покрывали сложные надписи. Шэн слегка потянул за шнурок пальцами и смял его. Вдруг маленькая птичка издала глубокий рев, Ее тело начало стремительно расти, увеличиваясь в размерах более чем в десять раз. Оба ее крыла расправились, поднимая бушующее пламя, озарившее темные облака ночного южного неба. Птица закричала и вытянула шею. Это был никто иной, как молодой Бифан. Шэн Сяо поднялся на ноги и вздохнул. «Больше тебе не нужно за мной присматривать. Теперь мы оба свободны». Бифан шагнул к нему и слегка придержал клювом подал его одеяние. Шэнсяо опустил глаза и встретился взглядом с птицей. Бифан вздрогнул, медленно разжал клюв и чопорно поклонился. Шэнсяо снял с головы корону. Следом за ней отправилась императорская печать, кольцо с большого пальца и одна за другой все нефритовые подвески. Наконец он стянул с шеи маленькую фигурку, последний раз взглянул на нее и отбросил в сторону. Похоже, он вовсе не считал ее чем-то важным. Молодой Бифан стопорщил перья и поспешил подобрать кулон, но когда он вернулся, неся в клюве нефритовую фигурку, то заметил, что человек с распущенными волосами уже ушел. Он направлялся в сторону чи -Юань. Не обращая никакого внимания на кулон, молодой Бифан издал тревожный крик и замахал крыльями, намереваясь догнать его. За краем скалы, на которой они стояли, пролегала алое бездна. Она уходила на тысячу миль под землю, туда, где на глубине бушевала магма. По обе стороны от обрыва ничего не росло. Когда до края Чиюань оставалось около сотни метров, крылья молодого Бифана вспыхнули черным пламенем. Он закричал, покатился по земле, едва не превратившись в жареную курицу, и больше не смог подняться. Император стоял на краю обрыва, наблюдая за тем, как огонь едва не опалял его рукава и подошвы сапог. Маска спокойствия на его лице треснула, сменяясь странным, почти безумным восторгом. «Все-таки смертным быть куда лучше!» Жизнь смертного – краткий миг, где горечь и радость длятся десятилетиями. Боль, которую может испытывать тело, всегда конечна. Зачастую, еще даже не успев ничего ощутить, человек уже освобождался от оков этого мира. Что ж, возможно, ему придется немного пострадать за свои грехи. Молодой Бифан издал скорбный крик, и Шан Сяо шагнул в пучину Огненного моря. Обжигающий ветер ударил ему в лицо, опаляя плоть. Слой за слоем сгорели кожи и мышцы, обнажились кости, кровь вскипела, кровеносные сосуды лопнули. Он закашлялся пеплом и даже не смог понять, что именно это было – сердце или легкие. Его тело врезалось в пылающую магму и ударилось о твердую корку на ее поверхности. Однако он был слишком силен и, даже упав с высокой скалы, не разбился». От удара его позвоночник сломался надвое, осколки пробили твердую корку, и яростное пламя рванулось вверх. Огонь, способный расплавить золото и нефрит, открыл рот и проглотил его целиком. Он до сих пор был жив. Если бы был в мире хоть один человек, способный выжить после того, как его кости были стерты в порошок, а прах развеян по ветру, то его существование точно запомнилось бы на века – подобно застывшему на камнях пеплу. В его тающем сознании вся его прошлая жизнь, счастье и гнев, печали и радости слились воедино, исчезая в яростном пламени. В тот день смех эхом разносился по алой бездне. Так продолжалось до тех пор, пока он не позабыл, кем являлся на самом деле, и потревоженная магма снова не успокоилась. Его конечности – Едва не успевшие полностью сгореть, медленно опустились вниз. Правитель великой Ци, император У Шансяо, сын императора Пина. Император Пин был убит демонами. Он погиб в битве при Чжиуань, когда родился Шансяо. Шансяо унаследовал трон. Его детство было полно лишений и трудностей. На 23-м году жизни в битве под городом Юнань он обезглавил короля демонов, изменив имя эпохи своего правления на ци Он восстановил мир в стране, возвел границы, внес вклад, равный заслугам пяти императоров, утвердил жестокие казни и отменил три главных устоя и пять незыблемых правил. Царствовавший 21 год, он в конце концов покончил с собой в огне чи «Даже костей не осталось». Спустя 10 лет пламя полностью погасло. Император Вень снес межевой столб и построил гробницу для императора У. Мир преобразился. Через тысячу лет после тех событий пепелище заросло густым лесом. Первобытные земли Большого каньона чи превратились в национальную достопримечательность класса 5А. Из недр земли доносились неясные тревожные шорохи. Они приближались, становясь все громче и громче. «Что? Голос? Кто посмел поднять шум?» «Я хочу отказаться от всего. Взываю к тебе! Взываю к тебе! Древний демон из преисподней! Дьявол!» Его сознание было встревожено этим шумом. Он на мгновение растерялся. Прежде чем он полностью пришел в себя, его разум предал его волю. После тысячи лет тишины его чувства внезапно проснулись и потянули свои жадные щупальца наружу, расширяясь и живо впитывая все вокруг. Шумный мир устремился к нему, его бросило в бесконечное море знаний. Прикосновение грязи, запах земли, ветер, шум листьев, звук шагов, голоса людей. Кто же, в конце концов... «Мешает мне спать». Чувство потери контроля пробудило в нем гнев. На мгновение он пришел в ярость и увидел, как над глубоким морем сгущаются зловещие черные тучи. Сосредоточившись, он стиснул свой разум острыми когтями и повернулся к голосу, что осмелился потревожить его. «Какой храбрый человек!» Но в это время, растерянный и взволнованный, он понял, что его вновь ожившие чувства внезапно уловили принесенное ветром слабое, но такое знакомое дыхание. Его затянутое тучами сознание тут же прояснилось. Его молчавшее тысячи лет сердце вдруг затрепетало. «Это... что это?» Жажда убийства мгновенно рассеялась. Но прежде чем он понял, что это было дыхание вновь исчезло. «Подожди, не... не уходи!» Он никак не мог вспомнить, кто он и где находится. Он инстинктивно желал сохранить это дыхание и больше не обращать никакого внимания на странный шум вокруг. Он отчаянно сопротивлялся. В следующий момент он увидел, как содрогнулось море его сознания, и он, наконец, начал чувствовать свое тело. Затем он услышал раздавшийся над духом щелчок. Ветер коснулся его лба. Он резко открыл глаза и сморгнул выступившие слезы. Давно забытый солнечный свет чуть было не ослепил его. Он обнаружил себя лежащим в обломках гроба. В руке он сжимал маленький пучок огненно-красных перьев. Птичий пух. Он не знал, сколько лет пролежал в земле не знал, где он и откуда пришел. Он больше не чувствовал ветра. Потянувшись, он попытался поймать его. Маленькие перышки в его руке превратились в пыль и исчезли. Он сжал пальцы и посмотрел на свою пустую ладонь. Долгое время спустя он, наконец, поднял голову, прищурился и обратил свой взгляд на суетный мир. о подумал он, – «кажется, я оживший труп». Примечание переводчика. Бифан. Похожая на журавля-птица из китайской мифологии. У нее зеленый с красным перья, белый клюв и только одна нога. Ее появление обычно сопровождалось вспышкой удивительного пламени, из-за чего ее считали предвестником пожаров. Национальная туристическая достопримечательность класса 5А – Национальный стандарт, включающий 12 условий для туристических достопримечательностей уровня АААА: безопасность туризма, здравоохранения, почтовые и телекоммуникационные услуги, шопинг, защита ресурсов и окружающей среды и так далее. Оценка организована Национальным комитетом по оценке качества туристических достопримечательностей Министерства культуры и туризма КНР. Том первый. Безумец. Глава 1 Даже после пожара все равно останутся муравьи. Пригород Юнаня. Природный заповедник Сишань. После легкого осеннего дождя красные листья с деревьев, что росли на склоне холма, почти опали, и вечерами здесь было уже не так много посетителей. Если не считать звуков одинокого барабана, возле стоявшего на вершине маленького храма, Вокруг не было слышно ничего, кроме шума ветра. Было ужасно холодно, но по пути на холм Сюань весь взмок от пота. Старина Сяо шел вперед так быстро, что начинало казаться, будто под его ногами пылали два колеса. Директор Сяо подошел к воротам, и Сюаньзы наконец, перевел дыхание. Скрестив руки на груди, он сказал. «Директор Сяо, неужели руководители не могут быть сдержаннее?» — Я просто в ужасе. Боюсь, что один неверный шаг, и вы сядете на шпагат. — Кончай нести чушь, у меня есть еще дела. Директор Сяо открыл ворота и нетерпеливо помахал ему рукой. — Пошевеливайся. Директору Сяо, чьё полное имя Сяо Джен, было 30 лет. Это был красивый мужчина в деловом костюме. Он всем своим видом показывал, что с ним шутки плохи. Мужчина прошел по проходу для персонала, расположенному в весьма живописном месте, и вышел на задний двор небольшого храма, куда посетителям вход был воспрещен. На заднем дворе никого не оказалось, здесь находился лишь старый колодец. Директор Сяо нащупал свой бумажник, выудил оттуда удостоверение и помахал им над устьем колодца. «В будущем тебе тоже придется носить с собой служебное удостоверение», и предъявлять его на каждом входе и выходе. Едва он успел договорить, послышался тихий звон. Голубая плитка медленно разъехалась в стороны, открывая туннель, в который мог бы протиснуться только один человек. Цяо Джан нырнул внутрь, и Сюань ничего не оставалось, кроме как спешно последовать за ним. Двое мужчин прошли порядка сотни метров, пока не увидели ряд каменных ступеней, ведущих на поверхность. Поднявшись по ступеням, сюаньзы оказался в густом лесу. Но прежде чем он успел хоть что-нибудь рассмотреть, вокруг поднялся густой туман, и видимость быстро упала менее чем до метра. Луч белого света прорезал пространство, пронесся над их головами, из-за леса донеслось нежное эхо. Механический голос произнес. «Идентификация прошла успешно. Добро пожаловать, директор Сяо». Рады приветствовать наших новых коллег. Пожалуйста, стойте спокойно и берегите ноги. «Э? А держаться нужно? Спросил сюаньзы Но не успел он договорить, как земля под его ногами пришла в движение. Сюань не был к этому готов и едва не свалился на спину. Почва превратилась в огромный конвейер, несущий двух мужчин через непроглядную мглу. Тут и там, в густом тумане, мелькали тени деревьев. Примерно через пять-шесть минут конвейер постепенно замедлился и остановился. «Приехали», — сказал Сяо Джан. Когда туман рассеялся, Сюань Цзы запрокинул голову, окинул взглядом величественное здание перед ними и медленно выдохнул. «Вот это упаковка!» — восхищением воскликнул юноша. «Это было нереально высокое здание, верхний этаж которого уходил прямо в облака». На страже у входа стояли два ряда охранников. Над парадной дверью висели государственный герб и флаг. Пол был выложен белой мраморной плиткой с реалистичным изображением золотого дракона. Посередине виднелась большая вывеска, надпись на которой гласила «Национальное управление по предупреждению и контролю за аномалиями и особыми видами». Это было легендарное управление по контролю за аномалиями – Одной из самых загадочных профильных учреждений новое рабочее место Сюаньзы. В его голове тут же всплыл отрывок из справочника сотрудника. В обязанности главного управления входят выявление, мониторинг и борьба со всеми видами неестественных событий, ненормальным движением энергии на всех подконтрольных территориях, поддержание социального порядка и обеспечение процветания и стабильности страны. Такие случаи, как вампирская иммиграция, неизвестный водоворот, появляющийся во внутренней реке города, инцидент с трехголовым водным монстром и так далее – все это тоже было в их руках. Кроме того, управление также являлось единственным официальным автономным органом, принимавшим на работу людей с особыми способностями. По результатам шестой переписи населения 2010 года Внутренние данные управления по контролю за аномалиями. Примерно один из 200 тысяч человек обладал особыми способностями или талантами. С чего вдруг появились такие люди? По официальным данным, это могло быть связано с тем, что в процессе эволюции некоторые современные Homo sapiens не слишком серьезно подходили к вопросу интимных отношений. Именно они оставили будущим поколениям часть своей нечеловеческой крови и некоторые специальные гены. Но из-за широкого спектра свойств особых способностей проверить данную теорию невозможно. Почти каждый человек является единичным примером, что немало затрудняет получение достаточного количества данных в выборке. Что же касается фольклора, то тут все гораздо интереснее. Древняя война рода человеческого с родом демонов длилась целое столетие и вылилась в кровавую вражду. Полудемоны, оставшиеся после смешения обеих рас, не принимались ни одной из сторон. Их не любили ни отцы, ни матери. Чтобы выжить, они сбивались в группы, пока не присоединились к армии правителя Великой Ци, императора У. С их помощью император У обезглавил короля демонов. После того, как в стране воцарился мир, он, как и обещал, создал подразделение Цинпин, ставшее убежищем для полудемонов. Именно подразделение Цинпин являлось предшественником главного управления. Сейчас любого человека с особыми способностями можно было бы назвать плодом смешения двух рас, но каждый, кто имел хоть толику здравого смысла, понимал, что это абсурд. Историческое подразделение Цинпин было расформировано более 700 лет назад. Современное управление по контролю за аномалиями было создано уже после основания государства с целью обеспечения общественной безопасности. Эти два вопроса были совершенно не связаны между собой. Но так называемые «особенные» на самом деле не были такими уж особенными. Большинство из них Не имели никакой специальной подготовки и мало чем отличались от обычных людей. В лучшем случае они обладали чуть большей проницательностью и некоторыми совершенно бесполезными в повседневной жизни способностями. Каждый год управление целенаправленно набирало в штат новых сотрудников, но не из общего числа граждан, а только из числа тех, кто по каким-либо причинам оказался участником странных событий и прошёл регистрацию. Сюань подходил под оба параметра. Он обладал особыми способностями и был старым другом управления. Директор Сяо отличался благородством и холодностью. Он лично приехал забрать Сюаньзы, тем самым только подтвердив факт наличия между ними дружеских отношений. Несколько лет назад, когда директор Сяо, будучи еще только командиром отряда, проходил стажировку в небольшой области – он оказался в долгу у этого негодника. Вместе со своей командой он отправился арестовывать группу вампиров, незаконно проникших в страну. Тогда он был неопытен и недооценил своего врага. Отряд угодил в ловушку на холодном складе и едва не превратился в эскимо. В этот самый момент Сюань Цзи с тапочками в руках прогуливался по ночному рынку. Присев неподалеку, он решил просто понаблюдать – За это время он с большим удовольствием съел два фунта раков. Потом ему это наскучило. Сюань вытер рот, поднял руку и, создав в воздухе огромный огненный шар, сжег вампиров, умудрившись при этом подпалить половину брови командиру отряда. С тех пор он был неразрывно связан с злополучными отношениями с управлением по контролю за аномалиями. Из-за его выдающихся огненных способностей Он долгое время находился под надзором, но позже, поскольку его досье оказалось кристально чистым, а сам юноша законопослушным, управление ослабило контроль и попыталось привлечь его на свою сторону. К сожалению, в то время Сюан Цзы все еще учился в университете и думал лишь о том, чтобы когда-нибудь стать самым настоящим Цзэду, получить должность генерального директора, жениться на Байфумэй и подняться на самый верх. А он, не задумываясь, отказался и ответил «Прошу меня простить за мою безудержную любовь к свободе». Примечание переводчика. Цзэду. Красавец. Имя легендарного красавца, ставшее нарицательным. Байфумэй. Жаргонная. Белокожая, богатая и красивая. Так говорят об успешных девушках. А потом общество преподало ему урок. Вскоре после окончания учебы Сюэньцзэ обнаружил, что его интерес к зарабатыванию денег был гораздо меньше, чем к способам их потратить. Его страсть к тяжелому труду быстро утонула в стремлении провести жизнь в кутежах и развлечениях. Его величайшим достижением было осознание того, что у него нет будущего». Он занимался продажами в небольшой компании и время от времени играл в прямом эфире. Он был настолько беден, что ему ничего не оставалось, кроме как начать писать беспорядочные статьи для маркетингового аккаунта. Но и эти деньги надолго не задерживались. Из-за перестановок в отрасли, произошедших в начале года, их компания оказалась наполовину мертва. В таком состоянии она продержалась еще несколько месяцев, И в итоге пополнил ряды безработных. Из-за господства феодальных суеверий спрос на его статьи резко упал. Как говорится, если крыша протекла, дождь будет идти всю ночь. Арендную плату нужно было чем-то платить, кредитную карту нужно было пополнять, а он был всего лишь свободолюбивым бедняком. Наконец, общество сбило его с ног, и свобода закончилась». Сюэньцзи пришел к выводу, что работа все-таки должна быть стабильной. Поэтому он купил книги и записался на курсы, чтобы подготовиться к экзамену на государственного служащего. Именно тогда его старый друг, директор Сяо, которого только что повысили, прислал ему уведомление о приеме на работу. Сюэньцзи предпочел бы попрошайничать на обочине дороги, нежели присоединиться к управлению по контролю за аномалиями. Он терпеть не мог все эти военизированные бригады. Но в этом уведомлении говорилось совершенно о другом. Они искали кого-то в отдел материально-технического обеспечения. Оперативники и работники тыла сильно отличались друг от друга. Более 80% сотрудников тылу были обычными людьми. Помимо соблюдения правил конфиденциальности, они почти ничем не отличались от обычных государственных служащих. Сюань долго размышлял над тем, что целая армия государственных служащих вынуждена была всю жизнь конкурировать за должность с шайкой отличников, едва окончивших школу. Но даже несмотря на жесткие условия приема, государственные служащие управления были совершенно свободны от конкурентного давления. Это ли не прекрасно? Сюань спросил директора Сяо, на какую должность меньше всего претендентов. Получив ответ, он отбросил в сторону тесты на профпригодность и направился прямо в главное управление. Он подал заявление в отдел ликвидации последствий и принял участие в письменном экзамене. Говорят, что после открытия вакансии на эту должность лишь шестеро претендентов по всей стране, включая его самого, вознамерились поучаствовать в отборе. Трое из них не смогли подать заявку на участие, так как были гражданами довольно преклонного возраста и попросту не разобрались, как выйти в интернет для заполнения всех необходимых документов. Еще двое и вовсе отсутствовали на экзамене. Один как-то поссорился с экзаменатором прямо во время собеседования, что совершенно не соответствовало требованию «Покладистый характер». Таким образом, дружелюбному Сюань Цзи досталась бескровная победа. Как только он закончил представляться, экзаменатор тут же его принял. В первый же день, только явившись на регистрацию, Сюань Цзи смог взглянуть на все по-новому. Едва он ступил на белый мрамор у дверей управления, как золотой дракон шевельнулся, и каменный пол слегка завибрировал. Послышался далекий и безмятежный рев. Чешуя зверя замерцала, а сам он величественно и грациозно проплыл под ногами юноши «давай пройти». Дракон указывает путь. В главном управлении есть несколько внешних административных окон, специализирующихся на оформлении и выдаче документов. Иностранные гости получают временные удостоверения, и мы отправляем дракона проводить их в соответствии с типом этих удостоверений». Сяо-Джен повел Сюань-Зы к двери, расположенной рядом с каменной колонной, на которой сидел золотой дракон. Здесь находится служебный коридор. сюань склонил голову и потер глаза. Едва он коснулся пальцами век, как в его видении тут же всплыла открытая книга. Она была полупрозрачной и никак не влияла на обзор. В верхнем углу книги виднялась надпись «Альманах тысячи демонов». Стоило Сюэньзи сосредоточиться на нем, и на страницах сразу начали появляться мелкие надписи, рассказывая ему обо всем, что он видел. Как правило, они содержали только имя, иногда с подробным описанием. Сюэньзи родился с этой книгой перед глазами. Возможно, это была своего рода врожденная способность. Ее нельзя было достать. Он мог только перелистывать страницы. Источник ее появления был неизвестен. Автор тоже был неизвестен, но, по всей видимости, его с трудом можно было назвать образцом грамотности. В юности Сюаньзы не был хорош в иностранных языках, но, будучи студентом университета, он вынужден был сдавать тест на четвертый уровень. В попытке обмануть преподавателя юноша открыл альманах «Тысячи демонов» и уставился на бланк ответов. Но неожиданно эта штука оказалась еще хуже, чем он сам. Сюэньцзи долго смотрел на экзаменационную работу, пока альманах, наконец, не показал ему надпись «Иностранные слова». Это было похоже на дерьмовый игровой плагин, большую часть времени выдающий чушь. Но теперь Сюаньзы находился в мистической штаб-квартире главного управления. Он хотел открыть альманах, чтобы посмотреть, какие виды магических созданий ему еще неизвестны. Но когда его взгляд скользнул по толпе в зале, на странице альманаха "Тысяча демонов" появилось лишь слово "человек". "Бред какой", мысленно проворчал Сюаньзы. "Я что не знаю, что люди называются людьми?" Альманах, казалось, был связан с его разумом, и слово "человек" тут же исчезло, а вместо него появились два символа: "обычные люди". Сюаньзы растерянно замолчал. С досадой захлопнув книгу, Сюэньцзин очистил свое зрение и огляделся. Слева направо зал был поделен на шесть секций. Над каждой секцией висели большие таблички. Металлический класс, растительный класс, класс льда воды, класс огня и грома, класс духовной энергии и особый класс. Под табличками растительный класс и класс духовной энергии толпилось больше всего народу, и новым посетителям приходилось выстраиваться в очередь. Чтобы поддерживать порядок, очереди пришлось отгородить канатами. Рядом с металлическим классом стояло шесть или семь посетителей, а под табличками льда и воды, огня и грома и особого класса почти никого не было. Персонал выглядел очень сонным. Окно огня и грома вообще было закрыто, и люди подходили за помощью в соседнее, в растительный класс. «Хм! Старина Сяо! Старина Сяо!» Сюэньцзы вцепился всяу Сяо Джена и подбородком указал на таблички. «Что это значит?» «Меньше балуйся и говори прямо!» Сяо Джен хлопнул Сюэньцзы по руке. «Что еще за... что это значит?» «Эти... классы!» Сяо Джен непонимающе посмотрел на собеседника. «Классы? разделении идет в соответствии с шестью великими родословными... А в чем дело?» Сюань Цзи с любопытством осведомился. «Что значит шесть великих родословных?» Сяо Джен и Сюаньзы вот уже много лет были хорошими друзьями. Они часто шутливо ссорились и ехидно насмехались друг над другом. Это было своеобразным признаком их продолжительной дружбы. Но Сюань Цзи никогда не раскрывал ему своего происхождения. До сих пор Сяо Джен мог только догадываться. Возможно, он был выходцем из какой-нибудь тайной неправительственной организации. Будучи редким представителем огненного класса, Сюэнь на удивление, хорошо владел искусством заклинаний и знал множество вещей, о которых никто раньше не слышал. Но, как ни странно, иногда ему не хватало знания каких-то элементарных вещей. В соответствии с разницей в силе и атрибутах, «Люди с особыми способностями делятся на шесть великих родословных», кратко объяснил Сяо Джен. «Это самый распространенный метод классификации в современном мире. Определяющие условия каждой родословной записываются под табличками. Понимаешь, что я имею в виду? Можешь убедиться лично». Сюань с нескрываемым интересом прошел по служебному коридору к стеклянному окну, намереваясь посмотреть, как здесь определяют типы способностей. Ближайшим к нему был металлический класс. Под большой, примерно в 2 метра табличкой было написано «При выполнении любого из двух следующих условий вы можете считаться представителем металлического класса». Первое. Наличие способности чувствовать один или несколько металлов, превышающие возможности обычных людей. Также включает себя, но не ограничивается следующими факторами – точное определение положения металла, определение его объема, соотношение компонентов процесса ковки, распределение свободных электронов по поверхности металла и так далее. Второе. Вы можете оказывать воздействие на металл без прямого контакта. Также включает в себя, но не ограничивается следующими факторами: изменение положения металла в пространстве, изменение длины и формы металла. «Удаление или перемещение свободных электронов по поверхности металла, изменение, распределение свободных электронов и так далее». «Таким образом, человек, относящийся к металлическому классу, может чувствовать и контролировать его», — сказал Сюань «А как насчет человека, который может сделать металлической часть своего тела? Разве это не относится к определяющему фактору?» «Я никогда не слышал об этом», — Сяо Джан закатил глаза — «Не слишком ли ты взрослый для трансформеров?» Сюэньзи моргнул и снова спросил. «Тогда что, если человек принадлежит сразу к нескольким родословным? Например, он может извергать огонь, управлять металлом и летать?» «К нам это не относится. Здесь тебе не цирк». Сяо Джен почувствовал, что юноша начинает нести чушь. Его терпение почти иссякло. К тому же сейчас он был слишком ленив, чтобы продолжать этот разговор. Он направился в конец служебного коридора, к стойке администратора, и постучал по ней. «Рабочий номер 3-11-01, имя Сюэньзи, карта готова?» «Готова», — ответила секретарь. Очень привлекательная девушка с круглым лицом. Она тут же улыбнулась сюаньзы «За исключением особого класса, все способности в шести родословных соответствуют традиционной теории пяти элементов» элементов связаны друг с другом поэтому существование нескольких видов способностей одновременно вполне возможно но очевидно что противоположные способности такие как управление металлом и управление огнем и громом вряд ли проявятся у одного и того же человека Сюаньзы слушал слова девушки за стойкой и заредка вставляя растерянное о, -о, -о, -о а после задумчиво пробормотал есть еще версия подойди «Распишись за карточку и приступай к работе». Сяо Джан помахал ему рукой. Сюань перестал думать о родословных. Он радостно схватил ручку и, не глядя, поставил свою подпись на стопке документов. «Эй, даже если я еще не стал должностным лицом, могу ли я купить дом в Юнане?» «Да, да, да», – холодно ответил Сяо Джан. «Но есть ли у тебя деньги?» Сюань промолчал. «Нет необходимости проходить обучение, просто выходи на работу». Вся информация по делам и должностные обязанности каждого сотрудника прописаны в справочнике. Прочитаешь сам. По каким-то особым причинам твой предшественник не смог связаться с тобой лично. Кабинет находится на 36-м этаже», – сказал Сяо Джан и кивнул девушке за стойкой. Доставив Сюань Зы на место, подобно бесчувственному курьеру, он действительно почувствовал себя так, словно совершил множество добрых дел. Из твоего отдела сообщили, что кто-то встретит тебя наверху». Едва закончив говорить, директор Сяо развернулся и ушел, не оставив Сюаньзы ни единого шанса. Сюаньзы Цзи хотела было накричать на него и пожаловаться на безразличие, но девушка из-за стойки администратора вдруг встала и произнесла «Директор Сяо, будьте осторожны, директор Сюань, добро пожаловать в управление по контролю за аномалиями». Сюаньзы остолбенел. Как ты меня назвала? Директор. В руках девушка держала его новое служебное удостоверение с маленькой, не больше цуня фотографии. В удостоверении было четко прописано: Сюаньзы, отдел ликвидации последствий, официальный представитель организации, исполняющий обязанности директора. Сюаньзы внимательно оглядел карточку и озадаченно спросил: «Директор отдела ликвидации последствий? Девушка, здесь точно нет никакой ошибки». «Все верно, директор Сюань, так было написано в документах, которые мне передали», ответила девушка из-за стойки администратора. Сюань Цзы взволнованно произнес. «Ваше управление действительно ничем не ограничивается. Стажер, который не прошел испытательный срок, был сразу же повышен до директора отдела. «Слишком поспешное трудоустройство, не так ли? Вы слишком скромны». Девушка прикрыла рот рукой и рассмеялась. «Обычно, если кому-то из нас удается поговорить с директором Сяо подольше, то мы ходим счастливые до полудня, но вы тот, кого он лично привел в управление. Должно быть, вы действительно особенный». Вопреки ожиданиям, эта девушка оказалась фанаткой старины Сяо. Но даже несмотря на лесть, Сюаньзи все равно чувствовал себя неприятно. Словно он получил эту должность только благодаря протекции директора Сяо. Здесь, в тылу, очень мало людей с особыми способностями. Все они считаются элитой. Именно они занимают большинство руководящих должностей. Бывший директор отдела ликвидации последствий Гун заболел и вынужден был оставить этот пост, Он только вышел из больницы и сразу же подал в отставку. «Послушайте, директора Сяо, раньше вы были консультантом нашего управления. У вас должно быть много опыта. Неудивительно, что вы пришли сюда, чтобы непосредственно возглавить отдел ликвидации последствий. Следуйте за мной», — сказала девушка из-за стойки, пропуская его внутрь. Хотя Сюэньзи слегка нахмурился и с подозрением подумал. «Это довольно любопытно». Будучи еще в старшей школе, он часто покупал лотерейные билеты, но выиграл самое большее пять раз. А еще он никогда не пробовал пирога, свалившегося с неба. Но теперь он будто внезапно почувствовал вкус еды, этот вкус показался ему настолько странным, что сводило зубы. Сюаньзы не привык к подобному, ему было действительно стыдно. Юноша вдруг вспомнил, что когда он увидел объявление о приеме на работу, то сразу же оставил сообщение в моментах. Он спросил старину Сяо, на какую должность лучше всего пойти. К его удивлению, Сяо Джен даже не попытался предложить ему вакансию тестировщика туалетов. После непродолжительного молчания он действительно устроил его в отдел о ликвидации последствий. «Погодите-ка, Сяо Джен...» Сделал это специально? Но почему? Он слышал, что мошенники часто разводили людей на деньги или на секс. Но какой смысл обманывать человека, чтобы сделать его чиновником? Сюаньзы Цзы был озадачен. Миновав служебный коридор, он вошел во внутренний зал управления по контролю за аномалиями. Посреди зала, прямо напротив лифта, высилось погибшее дерево, диаметр ствола которого составлял более ста метров, Увядшие виноградные лозы обвивали его со всех сторон и тянулись до самой крыши. Зрелище это настолько потрясало, что казалось почти божественным. Сюэньцзи потрясенно смотрел на неизвестное дерево. Девушка со стойки администратора улыбнулась ему и сказала, «Это дерево основание Оно росло здесь еще до появления управления. Это здание впоследствии построили вокруг него. Разве не потрясающе?» «Хотите, прогуляемся, и я все вам покажу». Сюань протёр глаза и вновь призвал альманах тысячи демонов, но увидел перед собой лишь пустоту. Пару мгновений спустя на страницах альманаха появились четыре слова «засохшая лоза» и «гнилая древесина». В этот момент на его телефон поступило целых три сообщения от Сяо Джена. «Ты уже нашел кабинет?» «Быстро знакомься со своими коллегами. У меня для тебя срочное задание. Поторопись». Сюань Зы вздохнул. «Старина Сяо мог бы запросто сравниться с Торнадо. Даже в Вичат он способен был достать кого угодно. Такой вот талант. Перед тем, как я согласился прийти сюда, ты обманул меня, сказав, что отдел восстановления это лишь незначительная группа людей, которые только и делают, что едят, пьют и почти не работают». «Нет». «Девушка, мы не прогуляемся. Старина Сяо меня все время торопит. Лифт там, верно? Вы заняты, я сам поднимусь наверх. Спасибо». сюаньзы попрощался с девушкой, повернулся и потащился в сторону лифта, лениво волоча ноги, готовясь вот-вот встретить своих будущих коллег. Недолго думая, он отправил директору Сяо голосовое сообщение. «Большая свиная нога». Примечание переводчика. Интернет-сланг используется для мошенников-мужчин, которые не знают, как обращаться к женщинам. В основном его используют девушки. Буквально все мужики-свиньи. Глава вторая. Как только двери лифта открылись на 36-м этаже, Сюэньзы едва не ослеп. По всему коридору тянулся ряд больших окон со стеклянной дверью посередине. Все окна выходили на юг, открывая прекрасный вид на столицу. Снаружи простиралась длинная терраса. сюань бросил на нее взгляд. На террасе было начертано, по крайней мере, более десятка разнообразных дхарм. Одна из дхарм расширяла пространство настолько, что помимо вертолетной площадки здесь запросто могла бы поместиться взлетно-посадочная полоса. сюань вдруг подумал, сколько же лет он бесцельно шатался среди людей. Всю свою жизнь он только и делал, что ел и бездельничал. Не имело никакого значения, насколько широк был его кругозор, ведь каждый раз, видя нечто подобное, он просто не мог не восхититься. От ослепительного солнечного света у него слегка закружилась голова, а он так и не нашел, где находится отдел ликвидации последствий, когда рядом с ним открылись двери еще одного лифта». Откуда вышел Сяо Джен в сопровождении нескольких человек? Увидев Сюань Зы, застрявшего в проходе подобно глупой деревенщине, ураган Сяо с быстротой молнии подлетел к нему и потащил за собой. «Ваш самолет уже готов. Ты возглавляешь группу. Вылет через 20 минут. Объясню все по дороге». Сюань Зы молчал. «Что готово? Какую группу он должен был возглавить?» Не успел он дойти до своего кабинета, как его тут же отправили в командировку. «Погодите-ка, у этого отдела что, действительно есть собственный самолет?» Стеклянная дверь открылась, и ветер с вертолетной площадки ворвался внутрь. Порыв воздуха от сияния 2000 едва не содрал с юноши скальп. Только уложенная гелем прическа директора Сяо оставалась такой же незыблемой, как гора Тайшань. Сяо Джен повернул голову, сунул в руки Сюаньзы, дюжину документов и тихо произнес: « Что-то случилось в Чиюань. Сюаньзы, тщетно пытавшийся пригладить волосы, мгновенно сощурился. Его глаза отразили солнечный свет, и он тут же спросил: « Что? Сяо Чжэн помнил, что юноша многого не знал, и подумал, что Сюан вероятно, даже не представляет себе, где находится Чиюань. «Большой каньон Чиюань, но мы зовем его просто Чиюань. Вокруг каньона расположен так называемый «живописный район», а огромный массив девственных лесов, уходящих вглубь долины, до сих пор не изучен и закрыт от внешнего мира. «И что там произошло?» Нерешительно осведомился Сюаньзы. Большой каньон Чиюань- одна из зон повышенной опасности, за которой мы пристально следим. В глубине ущелья находится огромное поле неизвестной энергии. С нынешним уровнем развития технологий мы еще не можем зайти так далеко, не говоря уже о том, чтобы тщательно изучить эту область. Под влиянием энергетического поля, В этих местах постоянно возникают аномалии. Но древний лес хранит в себе великое множество утраченных реликвий и записей. До сих пор удалось расшифровать лишь менее одной десятой всех находок. Эксперты из исследовательского института управления подозревают, что в Большом каньоне может быть запечатано что-то очень опасное. Сюань открыл было рот, намереваясь высказать все, что он думает об этом очень опасном, но Сяо Джен не дал ему произнести ни слова. Он быстро подтащил Сюаньзы к маленькому самолету, и несколько человек из отдела восстановления последовали за ними. В салоне Сяо Джен тут же нашел место, где можно сесть, и открыл ноутбук. «А теперь я попытаюсь рассказать эту длинную историю как можно короче». Во время «Золотой недели» в древнем лесу Большого каньона чи были обнаружены несколько старых, внезапно мутировавших деревьев. Причины произошедшего нам пока неизвестны, но эти деревья довольно хитрые, и справиться с ними оказалось не так-то просто. Мутировав, они получили способность охотиться и перемещаться по лесу. В целях обеспечения общественной безопасности наши коллеги из местного отделения связались с прилегающими районами, чтобы под предлогом геологической катастрофы приостановить поток туристов. Но всегда найдется горстка безрассудных твердолобых энтузиастов. Чем строже запрет, тем сильнее они хотят его нарушить. Не сказав никому ни слова, они прокрались в запретную зону, как раз во время восстания деревьев-мутантов сказал Сяо Чжан, открывая первый видеофайл. Изображение на мониторе дрожало, выдавая нестабильный сигнал. В кадре промелькнула огромная тень, ширины ее хватало настолько, чтобы обхватить обеими руками. Таинственный объект двигался необычайно быстро и сильно напоминал охотящегося удава. При ближайшем рассмотрении Сюань заметил, что удав этот оказался древесным корнем. «Жуткий!» Похожий на змею корень пробил дыру в земле, выскользнул из нее и сразу же врезался в находящееся неподалеку от камеры старое дерево. Быстро опутав ствол, он ринулся еще выше. Дерево тут же засохло, словно из него вытянули все жизненные силы. Менее чем за 10 секунд все оно превратилось в груду мертвых веток. Толстый, сытый корень резко распрямился, и, пару раз покачнувшись, обрушился прямо на объектив. Экран внезапно потемнел. Похоже, камере пришел конец. Цюань нахмурился и щелкнул костяшками пальцев. В последнее время не случалось ни солнечного, ни лунного затмения, ни метеоритного дождя. Марс устойчиво двигался по своей траектории. Небесные явления все так же сменяли друг друга — а луна, судя по календарю, была повернута к ним отнюдь не темной стороной. Не слишком-то сезон для встречи злых духов. Но что тогда случилось с этими деревьями? По самым скромным подсчетам, в лесу по меньшей мере семь или восемь мутировавших деревьев. Этот корень, вероятно, принадлежал одному из них. Они быстро разрастаются и начинают охотиться на всех живых существ, встречающихся у них на пути. Не только на другие растения, но и на крупных млекопитающих. Сяо Джан прервал его размышления. «Я слышал, что после того, как туристы угодили в ловушку, местное отделение тут же организовало спасательную операцию. К счастью, все обошлось. Эти люди прятались в естественной пещере, удачно укрывшись от катастрофы. Однако мы не знаем, как много они видели». «Миссия вашего отдела состоит в работе с этими несчастными». Несколько сотрудников отдела восстановления, что находилось сейчас на борту самолета, в один голос произнесли. «Понятно». Только Сюань Цзи, еще не успевший привыкнуть к своему новому положению, безучастно спросил. «Ты ведь только что сказал, что эти люди были спасены?» «Да», — быстро ответил кто-то из сотрудников отдела, стоявший неподалеку. «Теперь наш черед». Ведь наша работа как раз и состоит в том, чтобы разбираться с личными и имущественными потерями, обсуждать вопросы компенсации, успокаивать людей, попавших в странные ситуации и избегать распространения новостей, вызывающих панику в обществе». Сюаньзы хмыкнул. «Похоже, теперь его основная задача – собирать трупы, возмещать убытки, опровергать слухи и пропагандировать научные ценности». «Сегодня мой первый день на этой работе, предыдущая не слишком-то на нее походила, простите мою неопытность». Сюань наигранно рассмеялся, после чего обратился к своим новым коллегам за помощью. «Кто скажет мне, исходя из общепринятых правил, как нам следует поступить в сложившейся ситуации?» Обернувшись, он увидел позади себя небольшую группу людей. Кроме него, в отделе ликвидации последствий было еще три человека. Две женщины и один мужчина. Первой женщине было глубоко за пятьдесят. Она носила очки для чтения, а ее волосы были завиты в мягкие локоны. На ней был вязаный кардиган убийственно-розового, напоминающего помаду куклы Барби цвета, и изящное платье с огромным декольте, отделанным кружевом. Следующим был мужчина. Его пристрастия в одежде казались куда более изысканными, чем у старшей сестры. На нем был костюм, а его кожаные ботинки блестели на солнце. Волосы его уже начали редеть, но он упорно продолжал укладывать их гелем. Пряди на макушке были тщательно зафиксированы, прикрывая лысину, и издалека могло показаться, будто на затылке мужчины красовался товарный штрих-код. Третьей была пухленькая девушка – из тех, что вечно боятся жары и незнакомцев. На лбу у нее выступил тонкий слой пота. А стоило ей увидеть, что новый босс смотрит на нее, как она тут же разволновалась и принялась дергать из одежды нитки, отчего ее брюки едва не разошлись по шву. На Сюань Цзи внезапно накатила волна усталости. Теперь ему придется полагаться лишь на свои собственные силы, чтобы в одиночку представлять средний индекс красоты в отделе. Как же это раздражало. «Здравствуйте, директор. Меня зовут Би Чунь Шэнь. Я на несколько лет старше вас, но вы можете звать меня просто старшая сестра Би. Дама в очках взяла на себя инициативу и заговорила первой. Не волнуйтесь, рабочий процесс у нас давно налажен. Сначала нужно будет поговорить с пострадавшими». С каждым человеком следует беседовать по отдельности, один на один, в доверительной обстановке. Что там дальше? А, конечно, если психологическая травма слишком серьезна, с ней придется справляться с помощью мелкой бутафории. Но, поверьте в этом, нет ничего сложного. И, наконец, следует обратить особое внимание на их мобильные телефоны, компьютеры и другие гаджеты. Особенно те, что имеют доступ в интернет. Ни в коем случае нельзя оставлять ни малейшей крупицы информации. Наверное, для этого дела лучше привлечь Пин Цяньчжу. Молодые люди в наше время отлично ладят с техникой. Например, когда принтер в нашем офисе ломается, мы всегда зовем на помощь именно ее. Девушка, названная Пин Цяньчжу, та самая, что дергала швы на штанине, неожиданно вздрогнула и опустила голову. Так что Сюань Цзи смог разглядеть белые пряди в ее волосах. Сюань Цзи открыл было рот, но стоя сейчас перед этими людьми, он действительно не знал, что же такого хорошего сказать. В итоге он просто промолчал и только выдавил улыбку. «Есть еще кое-что», – сказал Сяо Джен, чем прервал церемонию раскола льда. «Когда мы получили сообщение, в нем говорилось о пяти найденных туристах, Следы жизнедеятельности, обнаруженные поисково-спасательной группой, также показали наличие в пещере пяти человек. Я не знаю, почему их в итоге оказалось шестеро. Даже после того, как все шестеро были спасены, появление еще одного так и осталось для нас загадкой. Сотрудники отдела восстановления были поражены страшилкой директора Сяо и растерянно переглянулись друг с другом. Несколько человек попали в ловушку. Пока они спасались бегством, никто из них даже не подумал, что рядом находится кто-то лишний. Никто не обратил на него внимания. Они приехали сюда снимать видео. Оборудование все время было включено, и все случившееся оказалось записано», — продолжился Сяо Джан. «Проанализировав эти видеозаписи, мы обнаружили, что фигура этого шестого незнакомца всегда размыта». Единственное, что было записано четко, — его голос. Сказав это, он открыл еще одно видео. Неизвестно, что случилось с камерой, но человек на экране, казалось, таял на свету. Можно было разглядеть лишь расплывчатый силуэт, как на засвеченных пленках. Силуэт незнакомца сказал, «Я слишком устал жить с 9 до шести, вот и вышел прогуляться. Пусть на записи был только голос», но можно было почувствовать, что его обладатель смеется. В голосе сквозили доброта и тепло, отчего слушатели невольно проникались симпатией к говорившему. Би Чунь Шэн задумчиво произнесла. «Для человека, спешащего спасти свою жизнь, он слишком спокоен». Сяо Джен покачал головой. «Нет, здесь что-то не так». Сказав это, он прокрутил и остальные записи. Первым прозвучал чистый и звонкий женский голос. «Вот мы пришли. Теперь давайте прогуляемся по округе». На следующей записи был уже глубокий мужской голос. «Путешествие – это перемещение из места, где устал ты, в места, где устали другие. А сейчас еще и национальный праздник прибавил пробок на дорогах. По мне так лучше всего улечься на диване и наблюдать, как другие носятся по своим делам». «Сегодня за организацию и проведение экскурсии отвечаем мы. Если вы останетесь довольны, прошу, отблагодарите нас». Третьим оказался еще один мужчина. Его голос был слегка охрипшим. «А сказать по правде, я вообще-то не очень устал. У каждого свои трудности. Разве жизнь с 9 до шести не выматывает? Да, это утомительно, но, по крайней мере, мы свободны». Сяуджан сказал Прежде чем оказаться в опасности, эти трое запустили прямой эфир. Это запись их разговора с аудиторией. Вы можете прослушать ее целиком, я отдам ее вам. Я это уже слышал. Сюэнь Цзы потер подбородок. Таинственный незнакомец взял по нескольку слов из тех фраз, что говорили другие, и собрал их в новое предложение. Очки для чтения соскользнули с переносицы Би Чунь «А? Что?» вы хотите сказать, что он так учится разговаривать? Это не просто обучение. Сяо Джен вырезал из записи слова «давайте прогуляемся по округе», сказанные молодой женщиной, а затем вставил реплику таинственного человека. Действительно, при первом прослушивании никто не придал значения обычной фразе незнакомца. Но оценив другие записи, а затем, вернувшись к этой, все присутствующие ощутили, как по коже пронесся табун мурашек. «Скорость, тон, паузы и акцент абсолютно идентичны. Это похоже на изменение частоты голоса в одном и том же аудиофайле. И этот человек вовсе не имитирует речь других людей. Это полное дублирование». Сяо Джан поднял голову. «Конечно, совпадение в одно слово еще можно допустить». Но в нашем случае было скопировано и точно воспроизведено каждое слово из чужих реплик. «Я... А... Слишком устал. Жить с девяти до шести. Вышел. Давайте прогуляемся». «Мы должны обратить внимание на этого человека». Сяо Чжан взглянул на Сюань «Как вернешься, отправь мне сообщение. Победаем вместе, как настоящие коллеги». Похоже, Сяо Чжан все же намеревался обсудить с ним ситуацию с его назначением в отдел восстановления. Сюань улыбнулся. «Ты приглашаешь? Неужели это то, о чем я думаю, директор Сяо? Как ты можешь быть таким скупым? А как же все остальные сотрудники нашего отдела?» Би Чунь Шан и ее коллега-мужчина оказались чрезвычайно умными людьми старой закалки – Они тотчас же последовали за своим начальством, как обиженные земледельцы, борющиеся с местными тиранами за раздел земли. «Не морочь нам голову. Никаких столовых. Пригласи-ка нас такое место, где мы не можем позволить себе поесть в обычное время. Нам нужно как следует поработать перед едой». Сюань скопировал странное видео на свой мобильный телефон. «Кстати, как зовут этого пиксельного человека?» «Шанлин Юань» сказал Сяо джан «Он называет себя Шэн Лин Юань». Глава третья. Время полета от штаб-квартиры до Большого каньона Чи Юань составляло около двух с половиной часов. Сюань Цзы, как современный нищий, летал в первом классе лишь раз в жизни. Тогда из-за неудачного перебронирования авиакомпания вынуждена была компенсировать свою ошибку, бесплатно повысив класс билета. Но теперь, находясь на борту служебного самолета управления, Сюэньцзы в одиночку занял большой диван. Он лег, закрыл глаза и прислушался к шуму двигателя. В этот момент юноша тешил себя иллюзиями о том, что уже достиг 100 миллионов маленьких целей. Впервые Сюань Цзы получал удовольствие от путешествия, но он не хотел прослыть зеленым и неопытным, поэтому тайно наблюдал за тем, как вели себя на борту его коллеги. Он увидел, что старшая сестра бичунь Чунь Шэн, едва усевшись, сразу же приготовила все необходимое для того, чтобы скоротать время. Она нащупала в своей большой сумке моток зеленый цвета морских водорослей шерсти и принялась разматывать его. Вязальные спицы танцевали в ее руках, это зрелище казалось таким чудесным. Невооруженным глазом невозможно было уловить их движение. Свитер, который она вязала, быстро обрел форму, и теперь остались только рукава. Старший, со штрих-кодом на голове, едва дождавшись взлета, тут же ринулся к маленькому зеркалу рядом с туалетной комнатой. Он достал баночку с гелем для ухода за волосами, и принялся укладывать свою прическу. Аромат средства тут же разнесся на весь салон. Та тихая девочка, Пин Тяньжу, забилась в угол и молча таскала из кармана еду. Сюань Цзы подозревал, что в недрах ее одежды находился настоящий мешочек Тянькунь. Она могла бы унести с собой половину Уолмарта. Пин Тяньжу вытаскивала пакет за пакетом, пока мусорный контейнер рядом с ее местом не переполнился, но девушка, похоже, не собиралась останавливаться. Видя, что двое других заняты, Сюэнь Цзи взял на себя инициативу и сам заговорил с Бичунь Он знал, что для более старших коллег его появление выглядело крайне странно. Никто понятия не имел, откуда он взялся и почему внезапно стал директором, но все все равно придерживались сложившейся иерархии. «Я давно не видел, чтобы кто-то вязал свитер самостоятельно. У вас такие умелые руки – это для ребенка. Это для моего старика», – дружелюбно отозвалась Би Чуньшен. Но Сюань Цзы все еще не мог понять, что она о нем думает. «Теперь молодежь покупает вещи самостоятельно, а на мать смотрит свысока. Они считают нас слишком примитивными». Сюань Цзы обладал трехдюймовым языком бывшего продавца – постоянно обманывавшего покупателей. Ему хватило всего нескольких слов и пары вопросов, чтобы понять семейные отношения сестры Би. Все три поколения жили под одной крышей. Вместе с супругом они заботились о пожилой матушке и воспитывали сына, который только что окончил колледж и еще не успел отправиться в свободное плавание. Сюань с невозмутимым видом похвалил простой вкус сестры Би и намеренно приуменьшил свое положение. Он рассказал, что сам когда-то сбежал из дома в крупный город, собираясь работать в поте лица, и с тех пор ежедневно докладывал своим родителям о делах. Но когда Би Чун Шен заговорила о материнской любви, ее взгляд изменился. «Еще бы! Молодым людям нелегко приходится вдали от дома. О, так вы южанин! Где находится ваш родной город? Зимы в Юнане не слишком суровы?» «Вы как раз вовремя. Я купила много ниток. Когда я закончу с этим свитером, могу связать для вас шапку. Какие вам нравятся?» «Нет-нет-нет. Думаю, это не слишком хорошая идея». Взглянув на экологически чистую окрашенную шерсть, Сюань Цзы пришел в ужас, но, обнаружив, что сболтнул лишнего, поспешно исправился. «Я не боюсь холода. Мой родной город находится недалеко от места нашей сегодняшней командировки». В начале зимы в домах дьявольски холодно, даже центральное отопление не спасает». Би Чуншэн взглянула на него поверх очков. «Чи Юань?» «Это не Чи Юань, это административный центр, расположенный в нескольких десятках километров от него». Не обратив никакого внимания на свой небрежный ответ, Сюань Цзэ понизил голос и снова спросил. «Наш отдел всегда выезжает на происшествия в такой спешке». «Не совсем». «Сегодня произошел несчастный случай. Обычно оперативники стараются исключить все возможности участия в происшествиях обычных людей, но в этот раз им это не удалось. Больше всего они боятся перейти красную линию 15 человек. Знаете ли вы, что означает эта красная линия?» Сюань уже имел дело с оперативниками управления. Кроме того, он был знаком с Сяо Дженом, и кое-что слышал об этом правиле. В столь необычных ситуациях обычные люди крайне уязвимы. Чтобы не допустить игнорирования оперативниками норм общественной безопасности, управление установило единые строгие правила. Независимо от того, справедливо это или нет, но до тех пор, пока оперативники допускают смерть обычных людей при выполнении заданий, это будет расцениваться как должностное преступление – такое как пренебрежение служебными обязанностями. Если проезжающие мимо граждане увидят, как вы устраняете очередного монстра, после чего въедут в столб и погибнут, виноваты в аварии будете именно вы. За каждого погибшего группа будет оштрафована на 1 балл, а руководитель операции на 2. Каждая оперативная группа имеет на своем счету 15 баллов. Как только эти 15 баллов иссякнут, Разрешение на работу будет аннулировано, и группе назначат административное наказание. Отстранение – самое легкое из них. В случае подозрения на халатность, группа может быть привлечена к уголовной ответственности. Даже если им не вынесут приговор, они все равно лишатся надежды на будущее. Это и есть так называемая «красная линия 15 человек». Поэтому первое, что должны сделать оперативники, находящиеся на задании, во что бы то ни стало, очистить территорию. Би Чуншен продолжила. «Досадно лишь, что некоторые наши коллеги из оперативной службы не слишком переживают о защите окружающей среды. Они могут разрушить большой мост, взорвать несколько машин, все вокруг разнести и просто уехать. А мы должны бегать, прибедняться и обеспечивать людям ремонт, «Кроме того, мы должны составлять планы расходов и прочего». Выслушав женщину, Сюаньзы понял, из отдела продаж он угодил прямиком в службу поддержки клиентов. «А в остальном все вполне нормально, но когда речь заходит о деньгах, споры длятся целую вечность», произнесла Би Чуньшен, подвигаясь ближе к Сюаньзы, а затем заговорила чуть тише. «Наш предыдущий директор Гун покинул пост до того, как вошел в пенсионный возраст, назвав это досрочной пенсией. Но на самом деле все потому, что что-то произошло. Я слышала, отдел сейчас разыскивает его». Сюань Цзы промолчал. «Похоже, он здорово недооценил должность старой горничной, но, как оказалось, даже здесь стоились свои опасности». «Помимо деловых поездок, наше управление также осуществляет контроль за информацией в интернете». Закончив петлю, Би Чунь снова вытащила клубок, искусно обмотав шерстяную нить вокруг пальца. Она продолжила. «Несколько странных форумов и публичных аккаунтов находятся под нашим наблюдением. Мы должны следить за ними и мониторить горячие темы. Первое, что нужно сделать, это выяснить, правда ли написанная в очередном посте или это просто чья-то выдумка при обнаружении какого-либо аномального события нужно немедленно передать информацию о нем в службу безопасности этим занимается старшило у него в подчинении находится несколько ребят посменно занимающихся круглосуточной проверкой информации это я директор я старшило ло суицуй Благоухая, как ароматическая палочка, к ним подошел человек со штрих-кодом на голове. Он открыл рот, и от него тут же повеяло смесью каких-то трав и мяты. сюэнь шмыгнул носом и решил, что штрих-код, похоже, благоволил Индии. Штрих-код Ло Цуицуй сказал... «Вероятно, вам все это кажется ерундой, но лучше всегда соблюдать осторожность. Даже если вы ничего не найдете, вы все равно должны будете отправить кого-то на поле поохотиться за дикими гусями. Разве это не хлопотно? Ну, так уж повелось, мы ничего не можем с этим поделать». Сюэньцзи спросил. «Но ведь если упустить какую-либо деталь, разве проблема не станет еще более серьезной?» «Подобное случается нечасто. Думаете, в мире так много чудес?» То, что выходит за рамки, зачастую и передается в службу безопасности. В интернете, правда, куда больше чепухи, чем может показаться на первый взгляд. В основном там можно заметить нечто подобное. Старший Ло протянул ему свой телефон и указал на одну из публикаций на форуме. Заголовок первого же поста гласил «Помогите! Я думаю, что мой сын больше не мой сын!» Ло Цуицуй продолжил. «Наш отдел не то место, где гоняются за заслугами. Это место, где стремятся не допустить ошибок. Бывший директор Гун постоянно твердил нам о том, что мы несем ответственность за мир и не должны ввязываться в конфликты. Что бы мы ни делали, мы все должны помнить этот принцип». Сказав это, Ло Цуй Цуй вдруг почувствовал, что весь его монолог должно быть выглядел как попытка оправдать старое руководство перед новым директором, поэтому он быстро съехал с темы и льстиво продолжил. «Директор Гун всегда искал компромиссы. Ну, не будем о нем. Я думаю, вы совсем не такой. Вы молоды и талантливы, и вы ведь не совсем обычный человек, верно? Какой родословной вы принадлежите?» Сюэньцзы едва сдержал улыбку. Он посмотрел на лод Цуйцуя и спросил, «Как вы догадались?» Его глаза были глазами «Феникса». Каждый раз, когда он смеялся, уголки их растягивались, добавляя взгляду проницательности. Люди часто ошибочно принимали это за улыбку. Но именно в такие моменты можно было увидеть его настоящее лицо. Веки сюаньзы были тонкими, а у внешнего уголка глаза виднелась небольшая родинка. За спокойствием слой за слоем проступала демоническая сущность. По спине старика Ло пробежал холодок. Прежде чем он успел как-либо среагировать, Сюань снова откинулся на спину и подмигнул ему. Только теперь зловещий, как лезвие меча, образ исчез, словно сон. Он снова стал обычным человеком. «Старший брат думает, что я не похож на обычного человека. Этого достаточно, чтобы стать вашим кумиром?» Ло Цуй Цуй промолчал. Может быть, он и облысел, но пока еще не ослеп. Быстро осознав, что спросил то, чего спрашивать не следовало, Ло Цуй, -цуй поспешил удалиться в уборную. Сюэн достал свой телефон, подключился к Wi-Fi и нашел пост, который ему только что показал Ло Цуй, Цуй Человек, опубликовавший его, говорил много и не по делу. Любому читателю могло показаться, что написавший это непременно был одержим. Цюэнь долго вчитывался в текст, пока, наконец, не понял, что именно хотел сказать автор. Автором оказалась женщина, утверждавшая, что ее бестолковый сын, который все время курил, прогуливал школу и просиживал штаны в интернет-кафе, вдруг ни с того ни с сего решил взяться за ум. Он не только начал хорошо себя вести и посещать занятия, но даже сдал ежемесячный экзамен в средней школе, Перемены оказались настолько удивительными, что матери трудно было в это поверить. Пойдя на поводу у разыгравшейся фантазии, женщина решила, что ее сына подменили. В комментариях под постом виднелось странное сообщение «Избавляем школьников от интернет-зависимости». Но после первой же прокрутки сообщение исчезло. Возможно, кто-то уже сообщил о нем. Он пролистал остальные посты на форуме, Все они были как раз такими, о которых говорил старик Ло. В них действительно не было ничего выдающегося, за исключением личного бреда некоторых параноидальных пациентов и писателей веб-романов. Большинство тем в горячем оказались кликбейтами и нашумевшими новостями. А самые обсуждаемые вещи сводились к трем непреложным истинам – семейный быт, дерьмовые беседы и сплетни о знаменитостях. Сюаньзы это быстро наскучило. Его глаза устали, а взгляд слегка затуманился. Расположившиеся неподалеку старик Ло и старшая сестра Би принялись обсуждать рост цен на недвижимость в Камбодже. Живший от зарплаты до зарплаты Сюаньзы, находившийся в рабстве у своей кредитной карты, быстро понял, что не сможет поддержать разговор на столь высокопарную тему поэтому он надел наушники, чтобы абстрагироваться от двух финансовых акул Юго-Восточной Азии, и прикрыл глаза. Может быть, его кресло было слишком удобным, или размеренный гул самолета так действовал на него, но юноша действительно заснул и даже увидел сон. Это был очень знакомый сон. Во сне Сюэнзы увидел старинный дом с деревянными балками. Может, то была почтовая станция, а может, что-то еще... Юноша находился в небольшой комнате и с легкостью мог услышать доносившийся снизу шум голосов. У окна спиной к нему стоял высокий человек. Вся его фигура, казалось, излучала достоинство и изящество. Он был одет в церемониальную одежду цвета вороного крыла. Этот сон уже много раз снился Сюаньзы. Сколько он себя помнил, этот человек время от времени посещал его в ночи. Сюэнзи не знал, кто он такой, и никогда не видел его лица. Но стоило ему приблизиться хоть на метр, как он сразу же просыпался, будто с той стороны находилась тайна, прикосновение к которой было под запретом. «Ты тоже пришел опробовать этот самолет?» Сюэнзи принял сновидение как старого друга, но все еще придерживался безопасной дистанции в один метр. Этот силуэт был ему знаком, поэтому юноша просто продолжал непринужденно болтать с ним. «Как тебе моя новая работа?» Но прямая спина этого человека осталась неподвижной. В своем обычном безмолвии он казался юноше прекрасной статуей. Во сне, чтобы не ни говорил Сюэньзи, он будто бы разговаривал сам с собой. Хотя за симпатичной упаковкой скрываются те еще проблемы – Сюэньцзи отступил назад и уселся на деревянный стол, продолжая непрерывно бормотать своему старому другу. Бывший директор отдела ушел в отставку по состоянию здоровья, а Сяо Джен явно что-то скрывает. Ха, здесь речь идет не только об экономическом вопросе. Коррупция или обычная взятка не могут так запятнать чью-то репутацию. Старина Сяо ведь не просто так нанял меня, верно? А что насчет Чи Юань я понятия не имею, что мне делать. Вдруг там действительно восстание деревьев, а я вообще ничего не почувствовал. В этот момент из окна подул легкий ветерок. Глаза сюаньзы округлились. Такого никогда не случалось прежде. Рукава церемониальной одежды зашуршали, и статуя, на протяжении десяти лет сохранявшая неподвижность, вдруг ожила и тихо вздохнула. Человек, Сдвинулся с места и медленно повернулся. директор Сюаньзы резко проснулся, едва ли не подскочил. Перед ним, с блестящими от бальзама губами, стоял старик Ло. Сились перекрыть шум жужжащего самолета, Ло цуй, -цуй закричал ему в ухо. «Очнитесь! Мы скоро приземлимся!» Когда они прибыли в чи было уже совсем светло. Управление по контролю за аномалиями оказалось всецело занято делом мутировавших деревьев. В конце концов, у них совершенно не осталось времени, чтобы должным образом позаботиться о пострадавших. Все, что они могли сделать, это послать молодого стажера по имени Ли отвезти их в больницу. Нелегальных туристов разместили в первом госпитале города Чиюань. Здание госпиталя находилось очень высоко – И с его территории открывался вид на большой каньон. Всю дорогу до места небо было затянуто тучами, а вокруг клубился густой туман. Даже несмотря на то, что в машине была печка, их одежда все еще оставалась сырой и неприятно липла к телу. Волосы Пинь-Тянь-Джу как железный ершик. Она больше напоминала духа с шипастыми цветами на голове. Когда девушка вышла из машины... На нее сразу же налетел порыв ветра. тяньжу наспех поправила прическу, затем остановилась и принюхалась. «Старшая сестра Би, ты чувствуешь этот запах?» У Сюаньзы был довольно хороший слух. Сделав несколько шагов, он обернулся и спросил. «Какой запах?» Пин Цяньжу вздрогнула, будто ученица, которую внезапно окликнул учитель. Девушка подсознательно выпрямилась. Совсем как в храме, когда горят, когда зажигают благовония. Она сделала паузу, взглянула на выражение лица Сюаньзы и добавила: "Запах, принесенный ветром, похож на запах крови". Ветер дул со стороны большого каньона Чыуань. Сюаньзы снова оглянулся на девушку. Вдруг далёкие горы перед его глазами потемнели. Мрачные тени обступили их призрачным кольцом. Сюань был шокирован. Юноша замедлил шаг и нахмурился, но горы так остались неподвижными и туманными. В них, как и прежде, не было ничего необычного. Казалось, ему все это привиделось. «Лидер, что случилось?» — спросил Сяо Ли, стажер, что шел впереди. Сюань покачал головой, отвел взгляд и жестом предложил ему идти дальше. После работы он планировал лично взглянуть на Большой каньон. Вскоре они встретились с попавшими в ловушку туристами. Туристы имели крайне несчастный вид, и каждый из них норовил стыдливо опустить глаза. Все они успешно выписались из больницы, но все еще должны были пройти в Бюро общественной безопасности и заплатить штраф. Их удостоверение личности и мобильные телефоны были изъяты, и должным образом переданы Цяньжу для проверки на случай, если во внутренних файлах окажется что-то непредназначенное для чужих глаз. Би Чун Шэн взяла на себя инициативу и ответственность за проведение беседы. Так как Сюань Цзы оказался на задании впервые, он не осмеливался указывать своим коллегам, что надо делать». Он спокойно наблюдал за ее работой и вскоре заметил, что стиль ведения беседы Би Шэн был очень интересным. Предыдущая работа Сюэнь заключалась в общении с клиентами. Несмотря на то, что он не стремился к продвижению по службе, он все же обладал некоторыми базовыми навыками. По его мнению, Би Чунь Шен не могла считаться специалистом в области ораторского искусства. Несмотря на сердечное отношение, она была чересчур дружелюбна. Ее жесты выходили за рамки социальной дистанции, что казалось очень неуместным. Будь на ее месте кто-то другой, он бы с легкостью вызвал беспокойство у оппонента. Но, как ни странно, люди, которых она обнимала и с которыми говорила, словно исцелялись и начинали ей отвечать. После трех кругов Би Чунь Шэн начинала задавать своим собеседникам вопросы – о том, что им довелось пережить в Большом каньоне. Сперва она выслушала воспоминания женщины со сломанной ногой. «Казалось, будто за нами гонялся большой питон. Все это было так странно. Он полз по земле вот так. Этот чёртов корень напугал меня до смерти. Это было землетрясение. И то, что вы видели, всего лишь виноградная лоза, опутавшая большое дерево». Дерево упало, и лоза свалилась с него. Как может оказаться, чтобы в таком живописном месте вдруг появился большой питон? Нет. Немного растеряно поправила ее девушка. Она попыталась было возразить, но голос ее ослаб и теперь звучал неуверенно. Нет, это не какая-нибудь упавшая лоза. Я помню, что оно было очень быстрым и... Би Чунь Шан посмотрела ей в глаза и спокойно повторила «Это виноградная лоза». Цюань Цзы чувствовал, что Би Чунь Шан почти не пыталась спорить, он наблюдал, как ее голос становился все более неопределенным. После того, как она повторила эти слова два или три раза, женщина-гид, казалось, наконец-то поверила в предложенную ей версию. Когда сестра Би вновь спросила ее о случившемся – Женщина выглядела так, будто потеряла память, и больше не упоминала никаких о питонах и погоне. Сюань спросил Ло Цуй Цуя. Старшая сестра Би обладает особыми способностями. Она из... к какому классу она относится? Да, ее особые способности относятся к классу духовной энергии, именно в аспекте духовной. Ло Цуй, Цуй гордо выпятил грудь. «В нашем отделе не у всех есть способности, но все, кто обладает ими, сейчас находятся здесь». Сюэньцзи смерил его взглядом. «Ха, простите мою невнимательность. Вы тоже обладаете особыми способностями?» О, «Я не настолько особенный, я скорее бесполезен», — с налетом ложной скромности произнес Ло Цуй, Цуй после чего с гордостью пояснил. «Из шести великих родословных...» «Я представляю растительный класс. Моя особая способность заключается в том, что я могу превращать в растения некоторые части своего тела. Например, пальцы моих рук и ног имеют растительные особенности». Сюань смиренно спросил, «Что подразумевается под растительными особенностями?» «О, они просто продолжают расти. Если вовремя не подстригать их, «За год можно испортить не одну пару обуви». Сюань промолчал. «Похоже, старику Ло все же нужно было обратиться в больницу, чтобы вылечить свои особые способности». Стажёр Ли, показывающий им дорогу, прыснул со смеху, но тут же почувствовал, что это было весьма невежливо. Он прокашлялся и поспешно заговорил. Шестой спасенный не пострадал, так что его поместили в семейную комнату дальше, по коридору. Следовавший за ним сюаньзы поднял глаза и посмотрел на свою ладонь, как вдруг в коридоре, пару раз мигнув, погас свет. В то же самое время на указательном пальце его правой руки появилось кольцо. В середине кольца виднелся кроваво-красный камень размером с большое рисовое зернышко. Не обратив на него никакого внимания, Сюаньзи поспешно спрятал руку в карман пальто. Это кольцо, как и альманах «Тысячи демонов», было с ним с самого рождения и никогда не снималось. Оно оказалось Сюаньзи еще более загадочным, чем книга. Кольцо не относилось ни к демонам, ни к духам. Оно будто было частью его тела, как волосы или ногти. От него не было ни жарко, ни холодно. Юноша даже не был уверен, есть ли от этого кольца хоть какая-то польза. За исключением примитивного внешнего вида, Но не доставляло Сюаньзы никаких проблем. В обычное время кольцо оставалось невидимым, и можно было просто сделать вид, что его не существует. В Чжи Юань мутировали деревья, статуя во сне внезапно обернулась, а невидимое кольцо появилось без его разрешения. Сюаньзы почувствовал тяжесть в груди. Слишком много необъяснимого произошло в этот день. Боже, да что не так снова с этим светом? Сяо Ли направился дальше и неосознанно произнес. «Этот шестой он, ну, немного странный, вы сами все увидите». Госпиталь был изолирован управлением по контролю за аномалиями, так что в семейной комнате находился только один человек. Он сидел на пластиковом стуле спиной к полуоткрытой двери, уставившись в телевизор на стене. На экране бессмысленным потоком мелькала реклама. Даже в расслабленной позе спина этого человека оставалась прямой. Казалось, он прошел специальную подготовку, чтобы научиться так сидеть, и один только взгляд на его осанку уже доставлял невыразимое наслаждение. Но самой привлекательной чертой оказались его длинные волосы. Густые и пышные, они доходили ему до пояса, и даже в условиях повышенной влажности не растрепались и не завелись. Если бы кто-то захотел заплести их в косу, она была бы толщиной с детскую руку. Когда Сюаньзы увидел этого человека, перед его глазами распустился цветок. Следом за кольцом возник и альманах тысячи демонов. Книга словно пыталась ему что-то сказать. Сюаньзы долго ждал, но страницы так и остались пустыми. Вот удостоверение личности, что он предъявил. Сяо Ли выудил из пакета с документами небольшую карточку. Мобильного телефона при нем не оказалось. Он сказал, что потерял его. Взгляд старика Ло какое-то время был прикован к волосам незнакомца. Ласково пригладив штрих-код на своей голове, он пробормотал. «В наше время даже молодым людям приходится носить парики. Наверное, всему виной загрязнение воздуха. Директор» позвольте мне поговорить с ним». «Подождите». Сюэньцзы резко вскинул руку, останавливая его. Удостоверение личности, переданное ему стажером Ли, превратилось в увядший лист. Лист тут же вспыхнул, и в мгновение ока рассыпался пеплом. Возникшее откуда ни возьмись пламя напугало Сяо Ли и Ло Цуйцуя. В это время дверь семейной комнаты приоткрылась, скрипнула и с глухим протяжным звуком закачалась на петлях. Холодный гнилостный воздух волной хлынул из проема, пробуждая в людях воспоминания о деревянных гробах с белыми костями внутри. Экран, висевшего на стене телевизора, внезапно почернел, и в нем отразилась пара глаз. Сюань тут же поймал чужой настороженный взгляд. В этих глазах, словно наваждение, мелькнула улыбка».